Преданность — хорошее качество, Джанин. Я уважаю его, и в тот день я разговаривал об этом с... Э, как ее имя? Ну, с тем приятным мужчиной на коммутаторе. Я забыл его имя. Филипп, испуганно и удивленно произнесла продавщица. Филипп де Анжу? Да, точно, спасибо. Они вышли к узкому проходу между двумя зданиями. Джейсон направлял свой путь именно туда. «Давайте остановимся здесь и поговорим. Это лучше, чем стоять на лестнице. Наш разговор займет всего несколько минут, так что вы не беспокойтесь об опоздании». Девушка прислонилась спиной к каменной стенке. «Сигарету?» — предложил он, вынимая пачку из кармана. «Да, спасибо». Когда она закуривала, Джейсон заметил дрожание ее рук. Теперь немного успокоились. Да, нет, не совсем. Что вы хотите, месье Брикс? Начнем с того, что моё имя не Брикс. Я полагаю, что вы об этом догадываетесь. Нет, не знаю. Почему я должен это знать? Я был уверен, что первая помощница Лавьер должна была бы сказать вам это. Моника, используйте последнее имя, так будет точнее. Точность важна во всём. Биель. — Так будет точнее, — нахмурилась Джанин. — Разве она вас знает? — Почему бы вам не спросить ее саму? — Как вам угодно, месье, ну что дальше? Джейсон покачал головой. — Вы действительно не знаете? Три четверти служащих Ле-классик работают с нами, а она одна из лучших продавщиц не имеет никаких контактов. Здесь что-то не так. Это рискованно. «Что случилось, месье? Какой риск? Кто вы такой?» «Теперь уже нет времени. Этим займутся другие. Пусть они ведут вас в курс дела. Я здесь лишний, потому что мы никогда не получали от вас сообщений». «Говорите, месье. Ну, скажем так, я представляю группу людей, среди которых есть американцы, англичане и французы, разыскивающие убийцу» который совершил ряд преступлений в этих странах. Убийство? Политика? От неожиданности Джанин выронила сигарету из открытого рта. — Что такое? О чем вы говорите? Я никогда не слышала ни о чем подобном. — Ну, я говорю только для примера, — мягко произнес Борн. — С вами должны были вступить в контакт несколько недель назад. «Это досадная ошибка в нашей работе. Человек, работавший до меня, допустил небрежность. Да, для вас это должно быть неожиданностью. Я вас отлично понимаю». «Я в шоке, месье», — прошептала Джанин. «Вы говорите о вещах, которые выше понимания». «Но теперь я все понял», — перебил ее Джейсон. «И никому ни слова о нашем разговоре». «Но я ничего не понимаю, месье». Мы вплотную приблизились к убийце по имени Карлос. Карлос. Сигарета вновь выпала из ее рта. Шок был полный. Мы предполагали, что он связан с вашим салоном. Этому есть масса доказательств. Сейчас мы готовы к тому, чтобы поставить ему капкан и делаем для этого последние приготовления. Предосторожность никогда не помешает. — Предосторожность? Да, мы не хотим стрельбы, но, тем не менее, нам придется использовать снайперов. Так что проблем у нас больше, чем достаточно. Он неожиданно взглянул на часы. — У, я уже занял изрядное количество вашего времени. Вы должны вернуться в салон, а я должен возвратиться на свой пост. Запомните, если вы меня где-то увидите, то делайте вид, что не знаете меня. Если я приеду... Очень сожалею о происшедшем. Весьма досадная ошибка связняка. Иногда у нас такое случается. Джейсон кивнул, повернулся и быстро направился по направлению к улице. Затем он остановился и краем глаза взглянул на Джанин Долбер. Она стояла все еще, облокотясь о стенку. Мир, в котором она провела всю жизнь, стал раскручиваться с огромной скоростью, дразя сойти с орбиты. Филипп Де Анжу. Само имя абсолютно ничего для Борна не означало. Но он ничем не мог помочь себе в данном случае. Несколько раз он пытался представить себе лицо, волосы, манеру держаться, но картина исчезала в ярких вспышках взрывов, а потом наступала полная темнота. Филипп Де Анжу. Ничего, — пробормотал он. — Совершенно ничего. Однако что-то должно быть, что-то, что вызывало ноющую боль в груди и слабость во всем теле. Он сидел перед окном в кафе на улице Рассин, готовый выйти в любой момент, как только в дверном проеме старинного дома возникнет фигура Клода Ореоля. Его комната находилась на четвертом этаже в квартире, которую он снимал еще с двумя другими молодыми людьми. Клод Орель был вызван с работы хозяйкой квартиры. Она хотела, чтобы он немедленно приехал, так как произошли неприятности с соседями.